Обыкати от удивления. Кто-то умудрился такой момент на мана снимок поймать. Это было так смешно, но так стыдно. Серебряная Луна думала, что если бы ее друг увидел это изображение, то тут же бы с моста бросился, желая утопиться. Да ладно! Кто вел себя как-то иначе, когда в город Зарево впервые приехал, а? Снова писалась в статье. И правда, тут были слова второго бандита. Все, кто приходит сюда в первый раз, ведут себя точно так же. Да, все новенькие идиотами выглядят. Мой друг, когда в первый раз попробовал пиццу, плакал. Кто это тут твой друг? Ситуация в мире сложная, продолжала вещать газета. Леди Серебряная Луна, прекрасная представительница союзного нам племени, прибыла к герцогу на поклон, чтобы попросить помощи, и он не отказал им. Тут была длинная тирада о том, насколько в пустошах сложно жить. Статья в целом просто стремилась объяснить всем, что происходит. Тут не было лжи и притворства. Люди в городе прекрасно осознавали, что такое голод и смерть. Они прекрасно помнили, каково это на стену настенулись и просто билугой быть от того, что весь мир против тебя, и не у кого просить помощи. У каждого в жизни, наверное, был момент, когда в сердце вставало чувство, что вот еще шаг, еще немного, И смерть, и просто негде искать спасения. Ты бы хотел выбраться, ты бы хотел выжить, но вот просто все против тебя. Даже ногти, которыми ты роешь себе могилу, ломаются. Все знали, каково это получить в этот момент корку хлеба, каково это увидеть протянутую тебе ладонь. То, что Герцог не отказал им, было для местных людей неудивительно, ведь он никогда и никому из своих людей не отказывал. Жизни людей для него были важнее всего. Это все знали и на себе прочувствовали. Для наших людей такие иностранцы в новинку. Заканчивалась статья. Мы многое еще не знаем о мире за королевством. Там много народов, много существ, и земель, которых мы никогда не видели. Но ясно одно, говорилось там. Свет нашего города, свет города Зарево уже притягивает к нам всех вокруг. Светоч, созданный герцогом, внушает надежду не только нам, В мире много тех, кто будет им привлечен и придет у нашего огонька погреться. Леди Серебряная Луна пришла, чтобы просить помощи. К чему все это приведет? Давайте просто доверимся нашему герцогу. Ну а мы же можем просто смотреть объективно, познавать мир своими глазами. На данный момент можно сказать одно. Посмотрите. Серебряная Луна перевернула страницу, увидев там большой снимок Её снимок, сделанный в тот момент, когда она проезжала по кольцевому перекрёстку на Цветочной улице. Привстав на стремени трицикла, наклоняя его в бок, девушка смеялась. Так широко и так искренне награждала встретившую её город улыбкой. Её шикарные волосы растрепались и встреченные порывом ветра со стороны раскрылись словно цветок. Огромное дерево давно убрало цветы, но на этом снимке она словно во второй раз начала испускать цвет. Но теперь уже не розовый, а серебристый. Локон, летящий на трицикле девушки, словно слились на моноснимке с могучими ветками, отразившись в газете потрясающим рисунком. Можно сказать одно, повторялось ниже. Девушки из племени Шахрам потрясающие, немыслимо баснословно, абсолютно не по-человечески, но в то же время совсем по-людски красивы. Очень Разве вы не согласны? Что же это? вздохнула Серебряная Луна, подняла голову, смотря на герцога. Правда? Неужели весь город неужели все люди здесь думают о ней, о её соплеменниках? Так. Неужели Рохан не просто говорил ей о чем то несбыточном? Неужели тем, кто строил все это время стену между народами, была она? Нет, спохватилась девушка. Она не была ни права. Просто то будущее, которое видит и создает Рохан, является для других немыслимым. Она забыла, что перед ней не просто герцог сидит, а будущий король, желающий править всем континентом. Он был особенным, настолько, что все вокруг изгибалось и двигалось согласно его воле. Он изменял мир, а затем и люди в его мире менялись. До недавнего времени Серебряная Луна была уверена, что только ее отец, вождь племени Шахрам, был рожден под звездой правителя. Нет. Если сравнивать его и Герцога Рохана? Нет. Давайте будем друзьями, улыбнулся Рохан. Мир так велик, зачем нам друг с другом драться, если можно просто хорошо жить, всем вместе? Да, кивнула Серебряная Луна, сглотнув подступивший в горло комок. Мир, который вы строите, почти прошептала она. Ваше превосходительство, вот бы его глава увидеть. Глава первая Едва ночь сменилась рассветом, и спустившийся с гор туман потихоньку начал исчезать, на границе с герцогством стали грузиться последние повозки. Первая телега отправилась домой еще вчера утром. А сегодня за стенами уже длинная вереница тянулась, отправляя в пустоши невероятное количество зерна и другой провизии. Подъехав к стене, высадившись из удобной машины, серебряная Луна села привычного и приручённого пушистого зверя и покинула герцогство, попрощавшись с местными жителями. Еще недавно она думала, что приехав сюда, просто получит очередную подачку, которая тем не менее позволит им прожить еще год без жестоких войн и решений А на деле возвращалась домой с невероятным для нерутанцев торговым соглашением. Как только война в Тритане закончится, как только город Зарево станет новой столицей, всем жителям племени можно будет не только приблизиться к границе с королевством, но и начать с ними нормально взаимодействовать и торговать. Такая торговля никогда не была возможна, потому что в пустошах просто нечего продавать королевству. У них никогда ничего не было, даже бартер для них был невозможен. Но теперь всё было иначе. Теперь их торговцы могли просто приехать в город Зарево и продать свою магию. Природная предрасположенность сделала практически любого нерутанца способный вести торговлю. Получив деньги герцогства, он смог бы купить нужные ему вещи и спокойно вернуться домой. Уже скоро совсем чуть-чуть осталось. И то соглашение, которое везла серебряная луна, изменит будущее их племени. Десятки ее соплеменников смогут выйти в мир и вернуться домой, улучшая быт собственной семьи и всего племени. Нужно было только дождаться, когда кончится эта война. Серебряная Луна вспоминала, как говорила Рохану в королевском городе: "Что, если я заберу зерно и уйду?" Она думала, что в тот момент все еще может на что-то влиять. Как смешно, ведь герцог именно этого от нее и хотел. Ей просто нужно было взять зерно и уйти. Это и было частью его плана. Даже если бы она не стала встречаться с Роханом, взяла зерно и убежала, думая, что обманула его, это ни на что бы не повлияло. Неважно, как бы она себя повела. Этот мужчина уже знал, как начнется война и как война кончится. Все вокруг, от начала и до конца, пляшут под его дудку, и она тоже. Но сейчас, даже когда она все поняла, девушка не злилась, напротив, восхищалась Иметь знакомство с таким человеком и разойтись с друзьями это дорогого стоило. Она была очень рада, что приехала сюда. Сжимая в руке небольшой тубус, она несла с собой несколько экземпляров газеты, напечатанной в городе Зарево. Она не просто хотела сохранить их на память о веселом времени, она хотела показать всем, что же тут происходит. Она хотела, чтобы другие увидели и услышали то, что увидела и услышала она. Она знала, что если ее отец не хочет повторить судьбу принца Тизария, принца Трояна, у него будет только один путь. Племя Шахрам изменится, но будущее, в отличие от этих двоих, у всех нерутанцах все еще может быть очень светлым, светлее, чем когда-либо. "Острый коготь", скомандовала она. "Вскочи вовсю прыть. Передай моему брату, что как только армия первого принца будет готова атаковать, мы оставляем позиции". Прикажи ему отводить всех домой. Мы в этой войне не участвуем. Ваше превосходительство, беда! Вооруженный интендант влетел в военный шатер, огорошив герцога Остреля. Варвары, они все позиции бросили, и нас раскрыли. Они убегают. Герцог стоял около стола с картой местности, смотрел на нее и не сразу отреагировал на крик. Стиснул зубы, медленно сжимая кулаки. Я знал, что нельзя было на них рассчитывать, прошептал он. Они вышли из города, устроили засаду первому принцу в поле, желая разбить его атакой с обоих флангов, но стоило армии Цезаря выйти за стены столицы и показаться на равнине, как тут же все пошло по одному месту. Герцог Крохан переоценил этих отбросов, шепел он. Стоп! А затем, как будь то осёкся, О, блюдак, заревел он, мгновенно придя в ярость. Теперь он стал действительно зол и свиреп. Он всё понял в тот момент, когда подумал о Рохане. Он понял, что за нюанс нюансио это время не давал ему спать спокойно. Отличный на первый взгляд план с самого начала казался ему подозрительным. Он буквально спать не мог, думая, что что-то не так. Вот в чём дело. Мы должны немедленно отступить крикнул герцог. — "Немедленно вернуться за стены города". Вот почему Рохан все это затеял. Он втерся в доверие к первому принцу, обещал ему легкую, быструю победу. Он внушил ему, что тот уничтожит своего брата просто играючи. Разумеется, из стен столицы вышли сейчас абсолютно все. Вся аристократия, которая поддерживала Чезари, вышла на поле брани следом за ним. Отцы надевали доспехи на всех сыновей, даже если им едва и 2, 16 исполнилось. Будь их воля, они бы и дочерей на войну погнали, потому что быстрая, но судьбоносная война, в которой первый принц займет свое место на троне, гарантирует огромное количество привилегий тем, кто его в этой войне сопроводит. Все его союзники думали, что это будет легкая битва, в которой не будет рисков, но будут одни почести и награды. Но Со вторым принцем было то же самое. Рохан наплел ему, что на его стороне будут все нерутанцы, что он заманив ловушку первого принца, играючи эту войну выиграет. Он купил жизни племени варваров за зерно и внушил этим в армию принца Трояна небывалую уверенность в лёгкой победе. Ради этого они оставили стены города, ради этого они вышли в поле и приготовили засаду то тоже собрался весь свет аристократии, кто поддержал Трояна. Прямо сейчас на поле брани сближались две армии, думающие, что победа у них в кармане. Две армии, которые не могут позволить себе проиграть, и в которых собраны вообще все дворяне королевства Тритан. Армии, готовые вцепиться друг к другу в глотку без какой-либо подготовки и тактики, летящие вперед на эфемерной уверенности в победе и уже мечтая получить кучу наград от выбранного им правителя. Не будет никакой лёгкой победы. Через пару часов на поле такая резня начнётся, что в королевстве ни одного знатного человека уже не останется. Тут не будет пленных. Это будет такая жестокая рубка, что ни Цезари, ни принц Троян никогда не сможет оправдаться перед союзниками за такую чудовищную и неподготовленную резню. И кто от этого всего выиграет? Герцог Рохан. После такой войны в королевстве не будет ни одного человека, способного даже и близко сравниться с ним по влиянию и по статусу. "Слушай приказ", закричал герцог Кострель, обращаясь к интенданту. "Немедленно!" А затем разгоряченный и впервые за долгое время действительно испугавшийся герцог увидел, как в руках его служащего блеснул серебряный нож. Играячев вскинув клинок, молодой человек ударил своего господина в плечо и только тогда последний заметил, что голубые глаза интенданта сменились кроваво-красным отливом. Опущенный сверху вниз кинжал прошел между костями ключицы, пронзив легкое. "Ты!" вздохнул герцог, захлебываясь кровью. "Ты не мой!" прокрипел он, и его интендант провернул клинок, тут же забирая жизнь герцога. Господин говорил, что ты очень умен, и поэтому должен будешь умереть первым, хмыкнул тот, убирая клинок и придерживая опустившегося мужчину за грудную пластину надетой кирасы. Осторожно опустив на землю убитого герцога, он отащил его за висящую занавеску, где было спальное место, положил его на кровать, закрывая с головой, а затем вышел оттуда, неся на себе неритчика молодого интенданта, а гримасу готовящегося к войне командующего. Вышел наружу, тот же увидев десяток солдат, ждущих его у шатра, но как будто не слышавших никаких криков, команд, доносившихся оттуда минуту назад. "Ваше превосходительство", обратился к нему взволнованный рыцарь. "Там враг. Готовимся все!" крикнул Герцог Кастрель, перебивая голоса подчиненных. "Мы примем эту атаку Глава в лоб. 42-я." "Ха! Они убегают!" Во главе армии имени наследного принца было три тысячи рыцарей. Ради мобильности и стремительности они отказались от пеших воинов, и даже обозы с едой не поспевали за этой армией. Все было сделано для того, чтобы не упустить шанс. По мнению принца, атака племен с пустоши была неминуема, а значит, даже если его второй брат тоже все понимал, избежать удара в тыл было для него невозможно. Все, что требовалось от первого принца, это сделать все быстро и вовремя. Собрав всех, он погнал армию, как только получил новости. Вывел войско к холмам за 20 километров от приграничного города, и разведчики тут же принесли ему добрые новости. Впереди просто каша, говорили они. Люди герцога Остреля каким-то образом не в пограничном городе осаду держат, а оказались в поле, как будто его герцогство уже наполовину разрушено. Всюду виднелись и отряды второго принца, которые выглядели испуганными и растерянными а также беснующиеся варвары, которые впервые за 50 лет пересекли границу. Последние же, увидев конное войско столицы, просто пустились бежать. Из-за того, что они оставили позиции, и без того холмистая местность стала выглядеть рваным на лоскуты полотном, без какой-либо организации. Вся местность перед городом выглядела как заканчивающаяся битва. Буквально все кричало о том, что Чезари прибыл со своей армией вовремя. Как же свезло. Оскалился первый принц. Все в атаку! Это наш золотой шанс. Первый принц здесь. С другой стороны, то, что должно было выглядеть ласкотным одеялом, на деле было гениальной ловушкой, в которую должна была прыгнуть кавалерия из столицы, и она прыгнула бы. Но все воины пустоши разом бросились с поля битвы бежать, раскрыв половину укрытия и обнажив десятки мест, удар в которые нанесет чудовищный урон по всей армии. Герцог Кастрелли имел в гарнизоне пять тысяч воинов. Объединившись с нерутанцами, их было бы больше семи тысяч. Разбить три тысячи всадников было бы необычайно легко, но вместо этого все вокруг обернулось свалкой. Первичный план был уничтожен. Началась сумятица и паника. Кто-то увидел, как убегают варвары, и тоже покинул позиции. Наемники были первыми, кто почувствовал дурной запах от всей этой авантюры, и они тоже стремительно покидали позиции а затем в эту несуразную, разношерстную толпу влетел кавалерийский клин первого принца. Герцог Кастрель, к ужасу многих командующих, отдал самый странный приказ и всех возможных. В атаку! Доверяя ему, доверяя своему полководцу, в лоб кавалерии столица ударил засадный эскадрон, который должен был обойти наследного принца и не позволить ему отступить. Две волны сшиблись друг с другом, и всё поле боя в миг превратилось в свалку. То, что должно было стать скоротечной войной, обернулось просто беспорядочной рубкой. Мы не сможем уйти, все в армии герцога Астреля поняли. Отступать им некуда и некогда. Они по большей части были пешими. Повернись спиной к первому принцу, и их всех убьют, потому что это была не война за деньги. Тут не будет пленников. Это была война за трон королевства. И победителю крайне выгодно зачистить сегодня всех политических противников. И на другой стороне все было точно так же. Наследный принц гнал сюда армию, что из силы. У него даже провизии как таковой не было. Влетев противника, он тоже понял, что просто не будет, но отступать уже было поздно. Почти двухкратное отставание в численности и полностью лишившаяся мобильности кавалерия это была не та война, на которую он рассчитывал. Вступив в крайне жестокий бой, все в его армии поняли: теперь либо мы их, либо они нас. Единственный шанс выжить это закончить начатое и войти победителям в пограничный город, как первый принц и рассчитывал. Только тогда для него все хорошо закончится. Глаза каждого воина, каждого человека на поле боя медленно налились кровью. Война за наследство между принцами вмиг стала войной за выживание. Только безоговорочная победа могла гарантировать жизнь, а сдача или бегство лишь временно отсрочить гибель. То, что должно было стать легкой победой, обернулось резняй до последнего выжившего, и никто больше себя не сдерживал. «Троян!» Осколок камня прошел над землей и ударил в голову лошади, пробил ее насквозь и разворотив ей шею вместе с половиной туловища. Внезапная атака выбила наследного принца из седла, и он перевернулся через голову. Рухнул на землю, прокатившись по ней, и вскочил на ноги, оказавшись в гуще беспорядочного сражения. Надорвав глотку, он заревел в пустоту, точно зная, кто осмелился сбить его с лошади. Золотой свет окутал принца Чезария, и несколько человек вокруг него вскрикнули, стараясь отойти подальше от облизнувшего их потока горячего света. Ты всё-таки пришался, братец!» — раздался со стороны голос второго принца. Он был единственным, кто мог приблизиться и иботин на эту освободившуюся арену. Вечно шагающий в красных халатах троян сейчас был грязным и серым, точно в земле извалялся. Даже его волосы утратили привычный багровый отлив. Он был похож на вылезшего из болота утопленника. "Брат, это безумие!" крикнул Цезарий. Все вокруг и правда скатилось безумие. Для каждого из них было очевидно, что дела плохи. "Тогда сдавайся", спокойно сказал Троян. "Я обещаю, что ты сохранишь свою жизнь, брат". Наследный принц скрипнул зубами. Троян скинул правую ногу, топнул ей по земле. Грунт на всей арене осел, а затем сотня камешков пробилась вверх через уже остывающие трупы. Крупные куски породы взлетели вверх на уровень глаз. И тут же лопнули, разлетаясь во все стороны тысячами осколков. Те несчастные, кто стоял спиной к принцам, просто не успели отреагировать. Такая атака каменным дождём вмиг окрасила и без того безумную свалку кровавым дождем. Арена стала еще больше. В эпицентре беспорядочной кровавой резни образовался карман, где сражались два мастера. Свечение на теле Чезари вспыхнуло в тот момент, когда камни коснулись его тела. И он сам оставил за собой только выжженный след на земле. Взмахнул мечом, оказавшись сбоку от брата, хотя тот еще восстановить равновесие не успел. Ударил клинком сверху вниз, вогнав его в туловище своему брату и разрубив его на два. Но стальной меч слишком легко прошел через тело врага, который выглядел как изволявшаяся в болоте глина. Тонкий рубец возник на груди Трояна, а когда меч его брата вышел из тела, То затянулся уже через полвздоха времени. Ни одной капли крови не упала на землю с пролетевшего сквозь его тело лезвия. Подняв руку, Троян наставил на лоб брату указательный палец, и в воздухе тут же раздался хлопок, а голова Чезари дернулась назад, как будто его лошадь копытом ударила. Отлетев на метр, он рухнул на землю, истекая кровью из крохотного пореза, появившегося у него меж бровей. Брат скрепнул он, чувствуя, как гудит голова и едва ли сохраняя возможность видеть и говорить. "Этот трон мой", взревел Троян, подходя к лежащему на земле брату. "Я всегда был сильнее тебя. Я умнее тебя. Почему именно ты должен был родиться раньше?" "Матушка всегда говорила, что ты очень злой человек", простонал первый принц, поднимая с земли и вытирая текущую по глазам кровь. Я, как старший, всегда должен был это выслушивать. Не приплетай ее!» — рявкнул Троян. Тебе ли не знать, сколько их наложниц она отравила, чтобы рядом с отцом остаться? Почему ей можно сражаться за свое место, но мне нет? Из-за тебя весь север страны будет разрушен, взревел первый принц. Посмотри вокруг. Кроме воздухе становилось так много, что каждый вздох отдавался подступающей тошнотой. Бесконечные крики поверженных, стоны раненых, слова проклятия и мольбы о пощаде отражались от холмов, от небес, проникая в души оставшихся. Я просто хочу забрать то, что принадлежит мне. Это ты привел сюда свою армию. Крайне взбешенный троян выбросил вперед правую ногу, желая легнуть в лицо сидящего братца. Но ну а тот снова золотой вспышкой озарился, бросился на эту ногу и, пропустив ее в сантиметре от тела, налетел на брата всем телом. Он взвыл, схватил Трояна за шею, протянул его несколько метров и упал на землю, сжимая его мертвой хваткой. Рухнув на спину, Троян надул щеки, набирая полные легкие воздуха. «Черт!» – Только и успел вздохнуть его брат, ослабляя хватку и отпрыгивая в сторону. Изо рта второго принца вырвалась струя черной жидкости, пройдя прямо по тому месту, где была голова Чезари. Он взвыл, успев отскочить, но все равно получил увечье. Эта тонкая струя должна была срезать ему голову, но вместо этого забрала с собой левый глаз и половину левого уха. «Черт!» – Первый принц схватился за голову, поворачиваясь к поднявшемуся с земли младшему брату. Ты и правда убьёшь меня? Ты сам все это начал, брат, прошипел второй принц. Трон должен занять сильнейший. Так было везде и всегда. Наш отец был сильнейшим. Я сильнейший. Схватив за голову первого брата, он вздернул его вверх. Не осуждай меня. И ты меня, ухмыльнулся тот, болтаясь в воздухе. Ваше высочество. Никто не смел вмешиваться в поединок наследников. Но в этот момент со спины Трояна раздался оклик, и серебряный меч ударил его в спину. Вонзился в одежду, прошел под лопаткой и вышел со стороны груди, пробивая тело второго принца насквозь. Граф Сазер видел, что его господина вот-вот прикончат. В этой войне не было чести, не было доблести. Он бросился к принцам, выхватив меч и ударил в спину его высочеству, но практически не ощутил сопротивления. Так же, как от отмечача Цезари, меч Сезира просто прошел насквозь, словно глиняную фигуру прорезал. Его клинок вышел из груди первого принца, но тот даже боль не почувствовал. "О, блюдак!" прорычал троян, резко развернувшись и выдавив хриплый стон из болтающегося братца, он вырвал рукоять меча из рук графа собственным телом. Вскинув ногу, он направил ее в грудь противнику, и его стопа просто взорвалась кучей камней. Оказавшийся перед взрывом граф даже моргнуть не успел. Сотни осколков чудовищной скоростью ударили в тело и растерзали его на части. Бедняга только глянул в глаза господину, извиняясь за то, что не смог помочь, а затем просто развеялся туманом из плоти и крови. Все его туловище, плечи и бедра, все разлетелось на рваные ошметки, Вознеслось в небо кровавым туманом на десяток метров Первый принц вздохнул, все еще болтаясь в хватке своего брата. Кончик серебряного меча выглядывал из груди Трояна. Чезари коснулся его, пользуясь секундой, когда тот отвлекся. Толкнул этот клинок вперед, заталкивая его обратно в тело второго брата, проталкивая глубже вместе с собственной рукой. Золотая вспышка родилась на теле Чезари. Тусклая, собранная из последних сил, Она собралась на плече, волной прокатилась по руке наследного принца, погружаясь в тело противника через вогнанные в открытую рану пальцы. А затем разрослась, расцветая на черном теле трояна роскошным цветком из золотых молний. Разом вспыхнула, очертив на груди его брата причудливый узор из кипящих в теле потоков магии. Тот выдохнул извергая изо рта клубы раскаленного пара. Он всего на секунду отвлекся. О, Его нога, изувеченная собственной атакой, начала покрываться трещинами и рассыпалась. Кисть, что сжимала шею Чезари, лопнула и обернулась пылью. Принц Троян выпустил еще один вздох, а затем рухнул вниз и обернулся раскаленной пылью, осыпался под ноги первого брата, хватающего ртом воздух. Я победил прокашлялся, тот, задыхаясь, но жадно хватая ртом пропитанный пылью воздух. Стоял на коленях в мешанине из крови и грязи, радуясь, как ребенок. Я убил его. Запрокинув голову, первый принц огорошил всех, кто все еще продолжал сражаться вокруг него. Я буду героем, который спас Север, заревел он. «Все кончено. Я Убил его голова сорок третья. Сколько же можно над нами издеваться? Воздух над королевским городом был ужасающе тяжелым, густым и тягучим. Атмосфера была такой, как будто война между принцами идет прямо на этих улицах, а не далеко на севере. В тавернах, пабах и кабаках, везде где собирался люд, все сейчас до единого обсуждали только одну тему. Посмотрите, крикнул один из торговцев, грохнув о стол помятым свёртком. Тут же все черным по белому написано. Это была та газета, та самая, которая издаётся в городе Зарево. На главной странице были рассказы о приезде нерутанцев и обо всем, что касалось их ситуации. Там было сказано, что они вот-вот должны были пойти войной на Тритан, и только соглашение между герцогством и их племенем эту войну отвратило. Все королевство было на грани смерти. Ужасное землетрясение уничтожило все посевы на побережье. Весь западный регион огромные земли там оказались или затоплены, или просто их некому было возделывать, потому что даже сейчас, даже до сих пор, не всех людей получилось из-под завалов достать. Многие деревни оказались брошены. Портовый город Жемчужина Запада разрушен до основания. Там сотни, если не тысячи трупов оставлены гнить, и понадобится десятилетие, чтобы приморский город отстроить заново. Все, кто чудом в тех землях выжил, старались убраться подальше, потому что уже наблюдались признаки начинающейся эпидемии. Весь запад стал безжизненной и покинутой землей. Беженцы шли в сторону столицы. Северный регион оставался единственным, который относительно не пострадал. Всего один единственный город под властью герцога Астреля все еще мог поддерживать королевство. Еды, которая там будет выращена, всем безусловно не хватит, но это было хоть что-то, но как будто этого было мало. Соседствующие с королевством народы стали грозить войной именно северу, единственному месту, которое может спасти весь Тритан. Это была катастрофа, катастрофа, которую можно было отвадить Но два принца просто уперлись рогами, как будто не понимая, чем все это закончится. Даже последний торговец понимал, как нужно было бы поступить, но так не сделали. Принцы не сделали. Они просто выгнали посланников пустоши пришедших искать компромисс. Но кое-кто другой сделал. Сделал Рохан. Лорд прибрежного района, который также попал под удар стихии, как и весь Восток. Но он пошел на сделку с племенем Пустоши. Он дал им еды из своего кармана, заплатил им, хотя ему вообще должно было быть плевать на северный регион. Это были даже не его люди. Он вообще никакого отношения к пограничной территории не имел, но все равно он сам заплатил Пустошам, только бы избежать войны, только бы сохранить мир и позволить королевству восстановиться, позволить простым людям выжить в этот ужасно непростой год. Но что сделали принцы, когда Рохан установил мир и зажег перед всеми огонек надежды? Пошли войной друг на друга. Наследный принц собрал вообще всех, кого смог собрать, и бросился грабить северный регион. Именно туда, куда должны были нагрянуть варвары. Два идиота сами решили жечь последнюю соломинку, на которую рассчитывало все королевство. Даже варвары смогли договориться с Тританом и просто ушли. А два принца друг с другом не смогли поладить и решили сдохнуть утащив за собой абсолютно каждого. О, Люди в трактире едва ли не плакали, проклиная всю королевскую семью. Какие же ублюдки! Мы все умрем теперь. Рассказчик был очень жесток. Он размахивал газетой и объяснял тем, кто не умел читать, что на самом деле случилось. Картинки в газете показывал проговаривал буквы. Кто умел читать, подходил и сам читал, проговаривая другим: "Да, тут в самом деле так написано". Люди и так знали, что грянувшая война это приговор бьющемуся вагоне королевству, а когда узнали все обстоятельства, то просто пришли в бешенство. Какая разница, кто из них в столицу вернется, если уже все случилось? Столько людей погибнет, столько земель затопчут и уничтожат свои магии во времена, когда каждое зёрнышко на счету. Они решили собрать всех, до кого смогли дотянуться, и все погибли там, просто так. Сожгли людей, сожгли последние запасы зерна. Два идиота, когда лишний вздох может обернуться для каждого жителя катастрофой, решили затеять такое. «Будь они оба да хоть трижды прокляты. Я справился. Я победил его. Первый принц не мог скрыть свое ликование. Он наконец-то закончил сражаться с братом. Он выгнал его армию с севера, и теперь королевство должно было достаться только ему. Он король. Он возвращался домой с триумфом. Разбитая, грязная, сломленная армия возвращалась под стены города после невиданной для дворянства резни. Смотрите! сказал один из крестьян. Все беженцы, кто спал и умирал под стенами, все стражники, кто патрулировал и нёс караул на воротах, все заметили приближение армии. Три сотни вернулась, сказал один, а ярость захлестнула каждого. Первый принц ехал впереди процессии, улыбался, махал людям, как будто думал, что его будут встречать с цветами, но выглядел словно собака побитая. Его голова была перевязана. В этой войне он умудрился потерять левый глаз. Кажется, если кто-то и радовался этому возвращению, то он один. Никто из воинов и уцелевших дворян даже голову не поднял. А потом, когда армия практически подошла к воротам, гробовая тишина и скрежет зубов горожан стали заметны для всех и каждого. Вмиг стало для всех очевидно, что радости не испытывает вообще никто. Убийца! Взревел кто-то в толпе горожан. Проклятый монстр! Лучше бы ты там умер! Что? Растерялся наследный принц, неверящим взглядом наблюдая перед собой тысячи злющих, жаждущих крови глаз. Что здесь случилось? Ваше величество, в королевском дворце сейчас было особенно тихо. Старая слуга, вдовствующей королевы, нашла свою госпожу, плачущую в одиночестве над портретом почившего мужа. Кто? спросила старушка, не поворачиваясь к фрейлине. Женщина помедлила пару секунд. Наблюдать свою хозяйку такой ей было невообразимо больно. Кто? крикнула королева, огорошив служанку. Это его высочество принц Чезари, госпожа. Осторожно сказала она, и королева вздрогнула всем телом, услышав новости. Принц Чезари вернулся. Это значило, что принц Троян пал в бою, убит собственным братом. "Мои бедные дети", прошептала она, а потом за сердце схватилась. "Ваше величество, что происходит?" Ревел первый принц. Проваливаетесь с дороги, рабы чертовы!» Его путь в столицу оказался отрезан крестьянами, которые не пойми с чего начали на него волком глазеть. Незаметная тень промелькнула в толпе городских, едва принц пересек городскую стену. Ты не брата убил, заревел неизвестный. Ты всех нас погубил, ублюдок. Кто это сказал? обернулся принц, но вокруг было столько народу, что рассмотреть кричавшего у него не вышло. Проскользнув сквозь толпу, еще одна тень спряталась рядом с проуком. Что нам теперь делать всем? Должен ли я съесть свою дочь, как ты сожрал своего брата? Какую дочь? взбесился Чезария. Он не понимал, что вообще происходит. Он не понимал, чего это люди вокруг так сильно его ненавидят. Он королем вернулся. Он освободил север. Теперь у него была власть. Теперь он мог наконец все наладить. Теперь ему нужно было только войти во дворец, и жизнь медленно начнет становиться лучше. Что этим крестьянам вообще от него было нужно? Третья тень зашла с противоположной стороны улицы. Неизвестный взял камень и бросил его изо всех сил прямо в голову наследному принцу. "Кто?" заревели рыцари. Ситуация вмиг стала напряженной до нельзя какой-то простолюдин решил на наследного принца напасть. Тот же нырнув к толпе рыцарь из личной гвардии схватил первого попавшегося бродягу за шиворот. "Это не я был", взмолился тот. "А кто?" "Смотрите все!" раздался громкий голос со стороны толпы. "И мало нашего голода, они нас мечами убивать будут!" "Да нет же!" закричал принц. "Ты Отпусти его. Находясь в окружении простого народа, рыцари знатно нервничали. Кто-то за меч хватался, хотя и понимал, что люди не враги им. Ну а кто-то, как личная гвардия, готовился всех порубить, все еще не забыв привкус битвы. И вот один из таких увидел, как через толпу идет странный человек в балахоне. Он скрыл лицо, длинный плащ и рукава так и лучились опасностью. Он шел прямо на принца, расталкивая толпу горожан. Осторожно, закричал этот рыцарь, а потом сделал то, что должен сделать слуга короля. Он обнажил меч и просто насадил незнакомца на его остриё, прямо на глазах у толпы. Незнакомец в плаще закричал: "За что? Убили меня ни за что!" Рыцарь точно его проткнул. Он двумя руками держал меч, Но не чувствовал сопротивления на клинке. Крови тоже не было. Лишь секунду спустя, когда убитый незнакомец спокойно положил руку на плечо рыцаря и оттолкнулся от него, заваливаясь на спину в толпу начинающих вопить горожан, рыцарь понял свою ошибку. Только когда он увидел открывшуюся из-под капюшона улыбку зарезанного им человека, он все осознал. Но было уже слишком поздно. Нас всех убьют закричал кто-то. А потом вся толпа горожан просто вспыхнула и взорвалась. В Королевском городе началось Глава восстание. 44. -е. Никто не знал, когда это началось, по крайней мере, не мог сказать точно. Кажется, в тот момент, когда во дворце короля состоялся съезд аристократии. Едва гулянка высшей знати полтора месяца назад закончилась, как на улицу вылились новости. «Все очень плохо. Даже в такой момент, когда беднота штабелями лежала под стенами города, внутри дворца никто ни с кем так и не смог договориться. Столица ломилась от беженцев, но их просто перестали пускать внутрь, а больше ничего не делали. Люди то тут, то там шептались: "Сколько можно?" И злые языки, темные и пугающие, появлялись везде, нашептывая всем и каждому: "Лучше не будет, с каждым днем будет все хуже". С каждым днем город погружался во мрак. Все ожидали решения. Все ждали, что там наверху договорятся. Нужно было сплотиться вокруг общей беды. Это же было так очевидно. Но словно бы ожидая худшего, все подпольные банды начали закупать зерно, прятали у себя и не начинали продажу. Ждали чего-то, и все вокруг предельно ясно понимали, чего именно. Но даже тогда простой люд стерпел гневался, злился, да, но терпел, потому что все еще была надежда. А потом случилось вот это. С никому не нужной губительной войны между собой буквально на трупе королевства вернулся с победой принц. И тут началось. Крик прозвучал: "Людей режут! Мясник!" Кто крикнул, и режет ли вообще, плевать. Из переулков, пабов, уставшие ждать и бояться, народ выплеснулся на улицу. Раз уж их все равно точно ждет смерть от голода, от мечей, то и терять нечего. Люди долго терпели насмешки и издевательства, они исправно трудились и работали на господ. А когда к ним пришло бедствие, с которым ну невозможно справиться, когда рука лорда должна была потянуться к ним и поднять со дна, помочь глотнуть воздуху? она еще сильнее придавила людей просто обрекая на гибель. Когда вместо надежды люди получили очередной плевок, когда королевская власть прямым текстом сказала, что наши проблемы важнее, чем жизни всех вас вместе взятых, когда они поняли, что даже незнакомый им лорд все понимает, тратит огромные средства просто чтобы спасти их. И даже сейчас королевской власти плевать. Они своими распрями заняты и делают все наперекор. Даже просто смолчать в тот момент было бы решением. Ничего не делать уже было достаточно. Но нет же. Крик: "Людей режут!" стал просто последней каплей. Все общество вспыхнуло и высыпалось на улице. Огромная толпа схватилась за факелы, за кухонные ножи, вилы и грабли, за все, что могло выразить их гнев и жажду отомщения. В душе каждого был вопрос: сколько можно? Огромная толпа хлынула в кварталы для знати, начиная крушить и поджигать здания. Кто-то из жажды отмщения, кто-то хотел пограбить, у кого-то давно был зуб на определенного лорда, а кто-то просто хотел видеть мир в огне. Это неважно. Важно то, что все эти слои общества объединились под одним лозунгом. Ну заебали уже, дайте пожить нормально. На высокой стене в центре города стайка кастражников взбилась кучу думая, стоит ли им опускать ворота или нет. Эта стена всегда ограживала знать от простого народа, но сейчас приказа не поступало, а сами стражники боялись принять решение. Начальник караула выглядывал вниз и молился, только бы эти люди на них не полезли. Огромная толпа уже прошла сквозь врата, и если они закроют их, то озлобившийся народ развернется и их всех со стены выкинет. В лучшем случае Это все принц виноват, вздыхал он, наблюдая сверху колоссальное факельное шествие. Во всем был виноват принц, это очевидно, из-за его нелепой выходки людей даже остановить некому. Он всего три сотни рыцарей в город вернул. При его отце тут десятитысячный гарнизон стоял. В квартале знати уже заходился пожар, но тут не было магов способных с таким справиться. Огромную толпу просто было некому останавливать а люди это видели и уже вкусили кровь. Давайте-ка по-тихому отсюда валить. Ваше высочество, вы должны бежать. Почему я должен это делать? Я король. Наследный принц просто не мог поверить, что все это перед ним происходит. Толпы людей грабили и жгли внутренний город, и никто ничего не мог с этим сделать. Вы, ублюдки, заревел он бросился прямо в толпу и росчерк его меча тут же отправил на тот свет десять человек. Мгновенно поднялся виск. Все, кто видели кровь, начали разбегаться. Убивают! Ваше высочество! Командир гвардии, один из немногих, кто все еще стоял бок о бок с принцем Чезари, схватил его за плечо. Остановитесь! Заорал он, стараясь докричаться до принца. Увидев руку своего подчинённого, задыхающийся от гнева и удушья, принц смог слегка восстановить рассудок. Обнаружил себя посреди горы трупов, словно опять на поле боя вернулся. Его грудь, парадный мундир, который он приготовил и с гордостью надел перед въездом в город, всё было в крови. "Наш король безумен!" раздались со стороны тихие шепотки. Отбежавшие горожане снова стали в сторону Цезаря коситься со страхом, с опаской, а также с ненавистью и злостью. "Это я-то безумен!" заорал первый принц. "Вы! Что вы сделали?" "Ваше высочество!" снова вмешался командир гвардии. "Отвали!" отмахнулся тот и скинул с плеча руку верного товарища. "Смотрите! Там принц!" крикнул кто-то. Толпа еще сильнее сгустилась. Люди ничего не делали, но стягивались на крик и просто глазели, как стайка диких щенят. "Вы!" заревел принц. "Что вы сделали? Как вы смеете?" "Вы!" Он так орал, что практически выплюнул свои кишки от бурлящей ненависти. "Чёрт вы, рабы! Вы понимаете, что натворили? Я сражался за вас!" Я столько людей уничтожил, чтобы восстановить порядок. Я получил корону. Я! Его голос эхом разнесся над толпой и оборвался. Я! Повторил он, чувствуя тяжесть в левом боку. Я! Его левый глаз не видел, принц был наполовину слепым. Опустив руку, он положил ее на бок и ощутил жар поднял ее, вынес перед глазами, заметив, как течет кровь сквозь его пальцы. Что? задохнулся он. Медленно повернул туловище и не заметил людей. Там должны были быть его рыцари. Где они? Там должен был быть его командир стражи. Где он? Опустив голову, принц увидел торчащий из его брюха кривенький кухонный нож, а еще девочку лет семи, которая этот нож держала обеими ручками. Такая уродливая, выплюнул первый принц. Маленькая, грязная, взлохмаченная бродяжка. Ее лицо было обезображено родимым пятном, ползущим от края рта до уха, а глаза горели злостью и обидой. Девочка плакала, но не отпускала нож, так и держала его в брюхе принца, а он просто поверить не мог, что закончит именно так. Меня Выплюнул он, чувствуя, как кровь подступает к горлу. Силы ушли из ног, и он опустился на колени. Где были его люди? Почему его бросили? Почему его так сильно хотели убить? Я король. Безумство толпы не прекращалось до вечера. Беснующиеся горожане вытаскивали из подвалов аристократии все запасы, из пален тащили драгоценности и платья. Слуги в поместьях или бежали, или сами присоединялись к бунту. А затем огонь и на нижний город каким-то образом перешел. За всем безумием никто не мог понять как, но высокие и нагроможденные друг на друга домики вспыхнули словно спички, и люди вынуждены были уже за другие стены бежать. Они покидали город. Узкие улицы взялись пламенем намного быстрее и ярче, чем каменные постройки аристократии. Огонь взвился такой силой, что даже из соседних деревень было видно страшное зарево. Всю ночь до самого рассвета огонь выжигал столицу погибшего королевства, и десятки тысяч людей видели это, оставшись на улице абсолютно ни с чем. Почти все, что они награбили, пришлось бросить и просто бежать. Когда стало ясно, что городу точно конец, пришлось не только награбленное, но и свое оставить. Все смотрели, как горит город чувствовали, как отступает злость, как приходит ко всем осознание. Легче ведь вообще не стало. Стало значительно хуже, гораздо, гораздо хуже, чем можно было вообразить. Что нам делать? раздался закономерный вопрос. Мы просто заслужили смерть. Теперь они все грешники, тяжесть цареубийства. Вина за гибель города была так велика, что отошедшие от безумия горожане просто хватались за голову. Ни зерна, ни вещей, ни домов, ничего не осталось. Их никто больше к себе не возьмет. У них больше нет земли, нет дома, нет рода, и нет никакого племени. Толпа убийц и преступников. Что им делать теперь, кроме как просто ложиться в поле и ждать скорой смерти? Но и тут, когда отчаяние достигло своего пика, где-то в толпе появился один человек, каким-то чудом сохранивший газету из города Зарева. Возможно, если он над варварами изжалился, может и нас не бросит, спросил он совсем негромко. Его превосходительство Рохан, сказал еще кто-то, человек, который был единственным, кто протянул им руку помощи человек, который отдал огромную сумму варварам, только бы не допустить войны и больших смертей. Возможно, если он мог заплатить так много, то и на них найдется. Возможно, если мы все покаемся, он не оставит нас. Огромное зарево исчезало вместе с огнем, оставляя на месте города, пепелище былой страны. Ну а люди, которые все еще очень сильно хотели жить, Увидели перед собой новый свет, пока еще далекий, но уже дарующий Эпилог. надежду. Какая холодная ночка. Выбравшись на балкон, я выдохнул изо рта теплый воздух и потер ладошки, пытаясь согреться. Осень в этом году какая-то особенно холодная, или мне кажется. Вид из моего кабинета был очень красивым. Залив росейки отражал тысячи огней в домиках горожан. Повсюду кипела жизнь. Даже с приходом ночи в домах все еще горел свет. Город Зарево оправдывал свое название. Стоило мне еще немного поёжиться, как сзади раздался топот девичьих ног. Анна внесла на балкон махровый халат и накинула мне на плечи, а Елена вынесла поднос с теплым напитком. Вы простудитесь, хмыкнула Елена. Я никогда не болел, кажется, улыбнулся я. Если подумать, в этом мире я ни разу ничем не болел. У меня даже соплей не было. Вы все равно должны о себе позаботиться. Анна тоже бурчать начала. Все на вас рассчитывают. Да, кивнула Елена. Больше о себе беспокойтесь. От этих слов становилось теплее, чем от накинутого халата или поданной чашки чая. Вас что-то тревожит? спросила Анна. Бросив еще один взгляд на свет города, я просто от них отмахнулся. Да нет, Пойдемте в гостиную, тут и правда холодно. Незачем этим девочкам знать, какие события сегодня должны случиться. Скоро наш город снова столкнется с бедствием. Одна ошибка, и волна людей, которую я хочу проглотить, поперек горла встанет. Но ничего страшного. Мы совсем справимся. Альфред и я уже разработали план, куда этих людей деть как сохранить их и как применить, чтобы все они получили то, что здесь ищут. Сегодня эта страна сгорела исчезла в огне, но именно из пепла легко взойдут новые ростки. Уже весной эта страна изменится. На месте затхлого порочного нелепого королевства расправит плечи рождённая из огня империя. Моя империя. Мы должны идти, ваше высочество. Подумать только, Все за одну ночь исчезло. Во всеобщем безумии и суматохе никто не заметил, как переодевшись в простых горожан, из столицы выкатилась телега с пятью людьми. Молодая пухлая девушка пряталась между ящиков, а слуги умело вели повозку подальше от королевства, в противоположную от движения толпы сторону. Мой дядюшка уже давно переехал в Дарак, вздыхала беглянка. Возможно, он сможет что-то придумать. Не волнуйтесь, принцесса, служанка пыталась её подбодрить. Главное, что вы целы, кивнул кучер. Мы скоро пересечём границу, там вы будете в безопасности. Как думаете, если дядя выдаст мне армию, смогу ли я вернуться сюда? Потирая ладошки, девушка вообще не выглядела расстроенной из-за смерти семьи. Сдохнуть вот так. Мои братья, оказывается, могут дарить такие чудесные подарки. Разумеется, сопровождающих выжившую принцессу рыцарей было трое. Переглянувшись друг с другом, каждый из них увидел в глазах соратников багровые отблески. Вы все сможете, принцесса, говорил первый из них, награждая оставшихся рыцарей легкой улыбкой. Главное только добраться в Раг.